Глава десятая Трудно представить нечто более красивое, живое и величественное, чем лес. Если не спрашивать про то, конечно, у гномов. Одни лишь горы, милые сердцу суровых бородачей. Горы, а не вечно шумящий, кишащий зверьми зеленый хаос. Ну да кто их собирается спрашивать? Даже люди и то больше понимают, чем подземные коротышки. Но только эльфы способны оценить подлинное очарование одиноких рощиц, мрачную торжественность дремучей чищобы и хищность джунглей. Варик Минош, тенью скользящий между деревьев, на понятные каждому эльфу красоты, не обращал никакого внимания. Впрочем, и его светорожденные собратья за которыми он следил уже которую седмицу, не собирались тратить время на подобную ерунду. Шла охота на опасную дичь, которую следовало сначала выследить, а затем уничтожить одним мощным ударом. Жители Маллариана не собирались повторять прежние оплошности исследовать уже отошедшим в прошлое традициям. Смертельных врагов просто убивают, не оставляя им шансов на победу. Но не только светлые сделали выводы из последних поражений. Кое-что уяснил для себя и Минош. В Равесте во время поединка с князем-магом он сделал ошибку. Позволил этому Эльниру сбежать. Нехорошо вышло. Очень нехорошо. Дома за такое и насмех поднять не побояться. Когда настанет время для новой схватки, он больше не станет устраивать дуэль магов предпочтя ударить в спину. Однажды еще совсем маленький Минож спросил у своего учителя о светлых собратьях, и услышанное крепко запало в душу. «Когда-то давно, маленький принц, Тысячелетия назад в едином народе эльфов Произошел раскол. Брат пошел на брата, сын на отца». Наставник Тверен всегда говорил тихо, скрывая эмоции, но ученик давно научился распознавать в его голосе нотки глубоко запрятанных чувств. «Случилось очень знакомое людям явление – гражданская война. Как часто это бывает, причиной вражды стало разное понимание идей свободы. То было время, когда уже ушли за грань небытия последние владыки мира» а их ближние слуги устроили кровавую свару за наследство. «Наставник, а кто были эти слуги?» «Три великих народа, почти столь же великих, как и их ушедшие хозяева и учителя, старшие. Ну да ладно, это совсем другая история, а потому не будем отвлекаться, хорошо?» Терпеливо дождавшись ответа от насупившегося малыша, Тверен наконец говорил красивым голосом сказителя. Именно тогда народ эльфов, приведенный на Торн из других миров и низведенный до уровня низших слуг, решил скинуть с хозяйское ермо. Вот только путей к свободе оказалось два, и эльфы разделились. Одни, их позже назовут светлыми, восстали против агонизирующих старших, так и не удержавшихся на троне владык. Они получили вожделенную волю, разбив печати древних договоров и лишились чести. Так светлые стали предателями. Темные же остались верны клятвам и оказались единственными, кто поддержал старших, кто был с ними у их смертного адра. Так они стали предавшими братство эльфов. Уже позже Минош понял, что где-нибудь в тихом спокойном уголке Маллариана точно так же садятся в тени дерева наставник и ученик и заводят разговоры о светлых и темных двух ветвях одного народа. И маленький светлый эльф, поблескивая глазенками и яростно сжав кулачки, также представляет себя героем тех забытых времен, когда пролитая кровь уничтожила узы родства. Многое случалось в последующие столетия, и сражения, и перемирия. Река времени играючи стирает воспоминания о былом. Одна лишь ненависть вечна. Напомнил Тверен и потрепал Миноша по голове. Разве можно забыть чудовищную войну звезд между набравшими мощь государствами некогда единого народа, когда была уничтожена жемчужина Млеур, город сар О, сар Нет песни, которая могла описать твою красоту. Нет картины, достойной твоего величия. Наставник, а хозяева вернутся? С детской непосредственностью перебил увлекшегося Тверена мальчик. Владыки мира. Владыки? «Нет, они ушли навсегда. Как говорят поэты, вечность назначила им последнее свидание». С непонятным облегчением рассмеялся Тверен. Внезапно он сжал руками плечами ноша и повернул лицом к себе. «Запомни, маленький принц, хозяева ушли, и трон их остался свободным». Не нашлось силы, способной занять место владык. И нет для Млеур достойней пути, чем дорога к пустеющим чертогам власти. Зачем размениваться на мелкие свары, если можно дотянуться до ключей к наследию владык? Много позже Минош часто возвращался к тому разговору. Именно слова наставника Твирена подтолкнули юного эльфа на путь мага, идущего тропами древних. Не будь того разговора, и не носил бы сегодня молодой темный эльф титул Варрика. Когда-то темные выбрали неправильную цель, оступились в самом начале лестницы к власти. Им следовало вести за собой, а не смиренно исполнять договора и клятвы. Больше подобной глупости они не повторят. Но отголоски старых событий вновь вклинились между двумя ветвями эльфов. Камнем преткновения стал человек, в котором капля древней крови вдруг взорвалась неукротимым пламенем вулкана. Варик Минош натолкнулся на владеющего запретной магией колдуна почти случайно. Решив подобраться поближе к светлым собратьям, которые затеяли возню вокруг местного королька, Он тайно прибыл в Равест. Яркие личности всегда оказываются в гуще событий, да и за сородичами из Маллариана неплохо понаблюдать. Это решение оказалось очень правильным и своевременным. Маг Млеур прибыл в город как раз за день до памятного боя между армейским капитаном правителя Зелода и князем магом Эльниром. Жаль только опоздал на какие-то полчаса и человек успел сбежать. Какой многообещающий экземпляр! За день до прибытия в Равест Миношу пришло сообщение от троих собратьев из Гарташа. Они тоже нашли кое-что интересное про вышедшего из Архдор мужчину. Интуиция мага буквально кричала о связи между Кирсаном Кайфатом и беглым рабом. Тогда добытые братьями слухи объясняли и непростые отношения капитана со светорожденными. Осталось решить, кто он и что с ним делать. Генерал ли он врага или сам враг? А быть может, просто пришло время для подобных ему? Изменилось направление глубинных потоков силы? Повернулись спять какие-то процессы в Астрале? Или Кирсан нечто иное? После боя с князем магом и последующим бегством Кайфата, Варик Минож скрылся в заброшенном доме в пригороде Равеста. И пока столица бурлила, точно кипящий котел, он отдыхал и строил планы. К вечеру того же дня на улицах появились десятки хмурых эльфов Маллариана, готовых в любой момент взорваться вихрем смертельной волшбы и стали. Их обходили стороной даже усиленные магами патрули местной стражи, которые также прочесывали улицы и обыскивали дома. Затаившегося адепта древних знаний они не нашли, зато Варик Минош не сплоховал и уже через день сумел воспользоваться царящей вокруг неразберихой. Он выследил отряд из пяти светлых с магом во главе и, наплевав на осторожность, устроил им засаду средь бела дня. Боя не было. Хватило тройки связанных в одну цепь заклятий, чтобы раскидать вражеских воинов в стороны – оглушенных и с издыхающими защитными артефактами. Маг успел закрыться пологом света, но не устоял перед мощью носителя скрытого. Проломив чародейские щиты, Варик оглушил светлого ментальным ударом и под мороком на руках оттащил пленников в подвал какого-то дома в квартале от места нападения. Потом был короткий, но жесткий допрос – где Минош узнала о поисковом отряде, отправленном по следам сбежавшего человека. Жаль, оказалось мало времени, и Варик не успел расспросить дальнего сородича о причине ненависти эльфов к этому смертному, об их интересе в Зелоде. Впрочем, главное он узнать успел и нагнал разведчиков врага уже на третий день. Светлые, как всегда, проявили изрядную смекалку и во многих крупных городах имели преданных делу света людей. Да и простые люди считали за счастье помочь перворожденным. Глупцы. Неужели они настолько жаждут сказки, а потому готовы передать соплеменника в руки чужакам из легенды? К досаде Леур люди настолько сильно верят о духотворенном светлым, Насколько не верят уже начавшим изменения воинам темных. Болваны хватаются за топоры и кричат о демонах. Стоит ему видеть заостренные клыки или чуть более темную кожу.